Глава двадцать «Ой, как неожиданно! Надо же, какой праздник нашим деткам вы устроили! Да мы на эти деньги купим каждому подарки, и еще на ремонт спален останется!» Директор приюта вся раскраснелась от радости. «Вы не волнуйтесь, Айя, все чеки я вам предоставлю. Надо же! Есть же добрые люди! Вы нам такой подарок сделали, не передать словами! Наши детки никому обычно не нужны!» «Сироты, беспризорники, всеми брошенные и забытые. Их в семьи никто не берет, считают отбросами. А это же детки. Они же, как и все, нуждаются во внимании и тепле человеческом». «Да, я понимаю», – кивнула я. «У меня тоже нет мамы, но есть папа. И мне повезло больше, чем вашим детям. Обязательно купите им конфеты и одежду. В Новый год все должны быть счастливы». Я поднялась со стула, директриса тоже вскочила, пожала мне руку. Еще раз спасибо вам, дорогая Айя! Из приюта я вышла довольная как слон. И от денег воровских избавилась, и малышам приятное сделала. Ну разве я не умница? Умница! Еще какая! С улыбкой дошла до остановки, запрыгнула в автобус. Уже через полчаса была дома, наворачивала бутерброды с икрой, которую мне в пакет засунула Инна. В дверь постучали, я напряглась. Инна обычно звонит перед приходом. «Вика тоже, хотя она вообще редко у меня бывает. А другие ко мне не ходят». Подойдя к двери, заглянула в глазок. Поджала губы, закрыв глаза. «Приполз, гад! Опять настроение мне испортит. Хорошо хоть стучит, а не вскрывает замки, как в прошлый раз». «Давай открывай. Я знаю, что ты дома. А то сам зайду». Я выдохнула. Шумно, раздраженно. «Что тебе нужно?» «За тобой приехал». Ты к отцу должна сегодня попасть, помнишь? А, ну да, ты не переживай. Я к отцу сама поеду, потом, а ты можешь идти. Спасибо за беспокойство. Я сказал, открывай. Не зли меня, рыжая. А то что, дверь сломаешь? Я позвоню в полицию, так и знай. Не успеешь, прозвучала как угроза. Я не пущу тебя в свой дом. Ой, елки-палки, что ж ты за дура такая? Вздохнул громко он и начал ковырять замок. Я быстро накинула цепочку, отошла на шаг назад. «Не лезь сюда, псих!» Но Байсаев меня не слушал. Молча продолжал ковырять замки, пока не вскрыл все. А потом толкнул дверь, и только цепочка помешала ему ее открыть полностью. Дверь приоткрылась, а потом в нее сильно ударили, и старенькая цепочка просто порвалась. «Хозел!» Прошипела я себе под нос. «Доброе утро, дурище! Как дела?» Он вошёл в квартиру, захлопнул за собой дверь. То, что от нее осталось. Ты... ты... Да, словарный запас у тебя, как у Элочки. Это я уже понял. Твой язык заточен только гадости трепать. Давай, собирайся, к отцу твоему поедем. Пожрать есть что. Байсаев нагло прошел мимо меня прямиком на кухню, взял с тарелки бутерброд с икрой. Откусил, пожевал и положил обратно. — С черной вкуснее. Ты любишь черную икру? Я люблю, когда ко мне не вламываются всякие бандиты. Забрав со стола тарелку с бутербродами, поставила ее в холодильник. Чисто из вредности. Как медведь ввалился в мою квартирку и начал жрать из моей миски. Прямо сказка наоборот. Ой, все, не гунди! Поморщился он и упал на стул. Иди одевайся, за подарком поедем и к твоему отцу. Деньги не забудь, я за тебя платить не буду. Тут я коварно улыбнулась, а он прищурился. «Что ты сделала с бабками, дурище?» Спросил вроде спокойно, но настороженно. «Я их в приют отнесла. Деткам на подарки. Чеки предоставлю позже, когда мне их вышлют на почту». «Ты чё?» «Так, ладно», вздохнул он. «Пошутили и хватит. Иди за деньгами». «Так нету их. Говорю же, отдала в приют. Могу номер телефона дать. Позвонишь, узнаешь». Он застыл нам неравнодушным каким-то отстраненным взглядом. «Спасибо тебе от директрисы, кстати. Она аж до потолка прыгала. Можешь сказать мне спасибо? Я твои грязные деньги отмыла хорошим, правильным делом». Бойсаев неожиданно усмехнулся. «Ну ты и тупица сопливая. Но вообще не тварь, уже хорошо. Ладно, так и быть, подарок с меня. Поехали». Моя коварная улыбка слетела. «И все? Ты серьезно? А что мне, бежать у детей изо рта, вытаскивать эти бабки?» Просто на будущее буду знать, что на руки тебе давать ничего нельзя, если только небольшие суммы, но наказывать тебя не за что, хоть и действовало мне на зло, но дело все же доброе. Одобряю. Так что давай, рище собирайся. Хватит трепаться. Он встал, полез в холодильник и начал доедать свой бутерброд.